О цветы пламени», глава первая. Сирена не желала больше пересматривать видео. Она могла бы удалить сообщение со ссылкой и постараться забыть то, что видела. Но сейчас, когда она вела машину по дороге, разрезающей пополам маленькую горную долину, ей владела непривычная уверенность. Она была убеждена, что поступает правильно. Ей не было необходимости снова смотреть запись. Еще несколько часов назад... Сирена могла бы поклясться, что никогда не вернется в эти края. Но Вион словно призывал ее обратно, или скорее притягивал, как будто между ней и этим местом осталось что-то незавершенное. Вопрос, который нужно прояснить раз и навсегда. Бом-бом-бом. Рассвет прятался за белесыми облаками, снег падал медленно и обильно, но температура снаружи определенно была не такой низкой, как утром после пожара. Настроение Сирены тоже было иным. Страх не нашептывал ей на ухо наихудшие варианты развития событий. И волнение, которое гнало ее вперед, не таило зловещих предзнаменований. Напротив, в нем крылось подспудное ожидание, надежда на то, что существует другая правда. Сирена не сомневалась, что приоткрытое окно морозной ночи было ошибкой, как будто, следуя своему безжалостному плану отнять у нее единственную дочь, Вселенной отвлеклась и допустила небольшой промах и сирена забрала себе в голову исправить его. «Переломить судьбу». С этой целью она надела удобную обувь и теплую куртку, арендовала внедорожник и сунула в рюкзак ноутбук, а также все необходимое, чтобы задержаться в Ионе на несколько дней. И пустилась в путь. Рано утром перед отъездом она написала в офис, предупредила своего помощника Фабрису, что на этой неделе на работу не придет. Вечером накануне поездки в Вион сирена уменьшила дозировку ингредиентов плюшевого мишки, чтобы выглядеть как можно более трезвой и здравомыслящей. Нервы пока не сдали, воздержание компенсировалось адреналином от того, что она собиралась предпринять. Разумеется, прежде чем сесть в машину, сирена запаслась психотропными препаратами, успокоительными и обезболивающим для своего фирменного коктейля. Что до Эвиана и Бельведера их наверняка не составит труда раздобыть на месте. Она не знала, как долго ее печень выдержит такое обращение, но сейчас мысль о том, чтобы отказаться от привычного средства, ужасала не меньше, чем мысль заболеть. А вот на смерть Сирена плевать хотела. Впрочем, она подозревала, что дама в черном, уже достаточно отметившись в ее жизни, намерена растянуть удовольствие от того, что ей, Сирене, приходится выживать. Год спустя Вион выглядел все так же, как на открытке. Крыши белые от снега, окна златистым светом внутри, дома, обступившие часовую башню. Но между зданиями не вился в небо змей черного дыма. Въезд в сказочную деревушку прошел примерно так же, как и в прошлый раз. Машина-сирена с трудом прокладывала себе путь по улицам сквозь толпы лыжников, направляющихся к подъемникам. На сей раз сирены не беспокоили медленную процессию туристов, а машины экстренных служб не вынуждали их расступиться. Сирена оглядывалась по сторонам, и лица необъяснимым образом казались ей теми же, что и двенадцать месяцев назад. Те же прикованные к ней вопросительные взгляды, от которых она чувствовала себя чужачкой, вернувшейся напомнить им всем досадное происшествие той далекой ночи, когда маленькая девочка со светлыми кудряшками чуть не испортила им отпуск. Все повторялось, но не как дежавю, как абсурдная головоломка, Внутренний голосок подсказывал сирене. «В прошлый раз от тебя что-то ускользнуло. Теперь приглядись повнимательнее. Проверяй получше. Или...» «Попробуй еще раз, тебе повезет больше». Решение где-то здесь, но также и у нее в голове. В этом она и сомневалась. Но ее уверенность пошатнулась, когда впереди предстала та же картина, от которой годом ранее ее отделяло ограждение. Сирена остановила внедорожник и посмотрела вперед через лобовое стекло. Сердце колотилось в груди, словно пойманный воробей. Навигатор незаметно привел ее к месту пожара. Развалины шале никуда не делись, хотя их и окружили высоким защитным забором из -за листового металла, который на самом деле нужен был скорее для того, чтобы скрыть вид. На заборе красовались большие фотообманки с горными пейзажами. Целую долгую минуту сирена не в силах пошевелиться, сжимала руля от страха, что, если отпустит, ее неизбежно унесет в открытое море. Наконец она нашла в себе смелость выйти из машины и подойти ближе. В ограждении виднелась щель. Подойдя вплотную к ограде, сирена приставила руку козырьком ко лбу и присмотрелась. Судя по тому, что удавалось разглядеть сквозь щель, от шали почти ничего не осталось. Всего несколько стен по периметру да черная дыра на месте фундамента. Хариозные зубы среди деревни. От земли пахло гнилью. В голове у сирены проносились кадры видеозаписи, присланные анонимным отправителем. Она повторяла себе, что человек, который снял это видео, был здесь в ту ночь и оказался на месте раньше всех, а также запечатлел неуместную деталь — открытое окно. Сразу ли загадочный видеолюбитель заметил аномалию? Или только позже, присматривая снятые? Но тогда почему не обратился в полицию? Почему вместо этого отправил ссылку ей? Вообще-то, Сирена не могла исключать, что видео отправили не только ей. Наверняка она знала только то, что никто до сих пор не упоминал о существовании этих съемок. Через некоторое время она отвела взгляд от руин. Зловоние, исходившее от дыры в земле, сделалось невыносимым. Ей хотелось как можно скорее уехать. Не оглядываясь, Сирена вернулась в машину. Носу по-прежнему стояла вонь — Возможно, смрад витал только у нее воображение, будто галлюцинация, когда она села во внедорожнику, не возникло искушение сунуть руку в рюкзак, наугад достать одну из блистерных упаковок и высыпать в рот пригоршню лекарств, но она сдержалась. Нужно потерпеть, иначе она все испортит. Сирена завела автомобиль и выжила сцепление. Второй остановкой в этой альпийской поездке станет местный полицейский участок. С тех пор, как она отправилась в авион, На уме у нее был только один вопрос.